Вандерский капитан наконец убедился и сам, что напрасно съездил на Богомольев в Киев. Он просил киево-печёрских угодников о двух вещах: послать ему наследника и снять тоску и грусть с души его маленькой супруги. Прошло уже более 4 месяцев с их возвращения, а Анушка не зачела. Зато она начала тосковать, по-видимому, ещё более прежнего. Макариевна всячески старалась её развлекать, обещала капитану с неделю на неделю, что барыня повеселит, но Кузьми Васильевичу казалось, что старуха ошибается, да и не так за дело берётся. Подслушав однажды тайком и случайно два разговора Макариевны с женой, Пантур даже рассердился и стал ей выговаривать, что же это вы её сударение глупости, какие её вчера и с недельку назад моей супруге выкладывали. Первое дело всё описывать и молодцов разных, каких видали, да как они пляшут, да как чужих жён воруют, а то и крадут. А вчера-то что вы такое измыслили, чтобы мужчина разве тобы знать в точности обязанности супруга. Всяк в этом по-своему характеру, здоровью и телосложению поступает. И опять надо сказать, у неё шестой десяток. Требовать от меня расторопности, как от двадцатипятилетнего мужа, нельзя. Да и разговоры эти не только не скромные, но и вредительные для нашего супружеского согласия. Вы еще, пожалуй, в души эти Аннушки, что и в бесплодии ее я причиной. Вы замужем не были, то всего досюда касательного знать и понимать не можете». «Брак таинства, а несостоявший сам в браке, постигнуть, стало быть, всего в нем сокровенного не может, и обучать супругов тот не в состоянии. Я полагаю, что я муж изрядный, и большего от меня требовать нельзя». «Да Янушка не требовала и не требует, а вы вот на узкий выйти и сочиняете, прям сочиняете». Слышал я, что вы про какого-то московского киросира расписывали, у коего якобы одиннадцать человек детей от жены и семеро от двух полюбовниц. Враки это. А если бы такое и было, то не след Таннушке это знать. Всяк на свете должен довольствоваться тем, что имеет, и на чужой каравай рта не разевать». Макарьевна на эту отповедь капитана ничего не ответила, а решила мысленно еще осторожней побеседовать с юной барыней. Выпал снег, наступила зима и первопуток. Жизнь в усадьбе, конечно, все-таки шла своим чередом и была, по словам Макарьевны, хуже монастырской. Уж если ей, старухе, было от скуки твердо, та шнёхонька так чего уж требовать от жены 17 лет жены старика одно только удовольствие ей было гадать на картах так как в них выходило что-то диковина хорошее для Анушки да не на сердце и не в головах а на пороге и однажды в октябре вечером часов около 8 В ясную тихую погоду на дворе у садьбы Керсановского помещика Корсанова произошло нечто особенное, приключился редкий случай. Во двор въехала кибитка тройкой. Это случалось не более раза в месяц. Помещики соседние не любили заезжать к грубому, суровому Ревнивцу. А двое из Тамбовских молодых помещиков так были приняты Пантуром, что дали себе слово никогда больше к нему ноги не ставить. Разумеется, появление кибитки взволновало всех от мало до велика, от самого помещика до лебетишек дворни. Из кибитки вылез старик с седой бородой и войдя на крыльцо, объяснил дворецкому, что просит доложить господину капитану о его беде и причине заезда. Он купец слепецкий с сыном по фамилии Постухов. С ним приключилось в дороге лихое дело. Вывалили их, наткнувшись на пенёк, и упали они оба. Ему старику ничего не приключилось, а сын зашиб грудь и ногу до да так, что двинуться не может, а до города Тамбова ехать далеко. Купец Пастухов просило Дим словом барина помещика из милости и ради человеколюбия позволить у него переночевать до следующего утра. Через минуту капитан принял Седова, благообразного купчину и, конечно, согласился тотчас. Из кибитки люди вынесли молодого малого с чёрной бородкой, красивого и глазастого, даже очень красивого. Это первое, что не укрылось от внимания ревнивца Пандура. Зато этот красавец был совсем как пришибленный, и его пришлось внести и в столовую. Через полчаса самая дальняя из комнат была уже устроена, а в ней появились две кровати и все, что было нужно для нежданных гостей. Молодой человек тотчас же лег постель все пуще жалаясь на левую ногу, а его отец уселся ужинать с супругами. И за один час времени удивительно полюбился купец Липецкий и Пандуру, и молодой барыне, потому что он оказался таким купцом, как и на редкость. Все-то он видел, все-то он знал, обо всем мог рассуждать толково и занимательно. Живописец думал Искерсанову. После ужина и купец, и капитан настолько подружились и сошлись, что когда нежданный гость объяснил, что наутро двинется с ушибленным раненым рано, стало быть, с летом проститься с вечера, капитан заявил, что спешить некуда. Он предложил напротив послать в Кирсанов за тамошним знахарем, который пользуется большой славой во всем околотке, а к тому же и костоправ. Приедет он посмотреть ушибленного и первую помощь подаст, а там через день можно купцу вести сына и в Тамбов. Анушка изумилась любезности мужа, но сама ни словом не обмолвилась, как хозяйка. Старик Пастухов долго не соглашался, боялся беспокоить гостеприимных хозяев, но наконец согласился. Решено было, что он сам на утро съездит в Кирсанов за знахарем Костоправым и привезёт его, а затем после первой помощи в вечеру или через сутки выедет с сыном в Тамбов. Как было сказано, так и сделано. Молодой купец остался в усадьбе, а отец поутру поехал в Кирсанов. А пока старик должен был быть в отсутствии, к больному посадили Макарьевну. Долго ездил постухов вернулся только к ночи, да вдобавок один. знахарь был где-то в отсутствии и обещали прислать его только через сутки. а другой настоящий доктор, который не хотел ехать имея опасность больного в кирсанове, но которому он рассказал в каком виде находится его сын, Бог весть чего наговорил. Напугал он купца страсть и приказал прежде всего никак отнюдь не тревожить больного, не таскать с места на место, ибо главное дело спокойно лежать. Капитан был в затрудненьи, не зная, что делать: оставлять или сопровождать гостей. Однако вдруг сразу обстоятельства совсем переменились. Макарьевна заявила барину на ушко, что молодого купца грех отпускать что он в таком виде, что должен помереть. У него прямо Антонов огонь, коли не узрешиха». «Что такое?» — ахнул капитан. «Узрешиха?» «Так полагаю, Кузьма Васильевич». «Антонов огонь не только слыхал я, а и видал два раза в турецкую компанию. А вот узрешиху никогда. Что это такое?» «Уж не могу, Кузьма Васильевич, сказать». Как не можете? Вы говорите, да не знаете, что зря болтаете? Ваша воля заявила Макарьевна, ухмыляясь. А я по совести, Бога ради, Бога боясь, не прогнала бы умирающего человека на улицу. Грех великий. Вспомните притчу евангельскую о болеющем. Какую? Макарьевна тоже затруднилась объяснить, про какую она притчу напомнила, но прибавила: Поглядите сами больного, на его ногу взгляните разок, и вас, знаю я, жалость возьмёт, потому что у вас сердце золотое. Ано Семёновна даже говорит, что у вас сердце бриллиантовое. Вот теперь говорит барыня: "Я вы обоих за езжих сейчас со двора с было, а мой Кузьма Васильевич, поглядите, возиться с ними будет по добросердию своему. Их бы в три шеи, а он ласкать начнёт". Капитан, с которым супруга за последнее время была чересчур холодна в обращении, любил, когда Макарьевна передавала ему что-нибудь лестное, сказанное женой заглазно. Капитан в хорошем расположении духа отправился в горницу жены посоветоваться, как быть. Аношка удивилась: никогда муж не просил ещё ни в чём её совета. Как тут быть? Рассуди, я как ты. Я не знаю, Кузьма Васильевич. Вы к гостей не любите, а тут ещё, как говорит Макариевна, предсмертный гость. Это ничего, дорогой мой. Ведь Господь из милости к нам послал такого гостя. Вдруг заявил капитан, будто решаясь высказать нечто, что хотел было удержать про себя как тайну. Из милости, Господь? Удивился капитанша. Да, примета есть такая. Если в доме чужой покойник, нежданный и незнаемый, то он якобы за хозяев помирает. Он как бы в зачёт идёт. И сами-то они свои стало быть дольше проживут. Стало быть, я или ты дольше проживём. Квитанция не ответила, будто себе на уме. Понравилось ли ей услышанное или нет, было неизвестно, но она мысленно сказала себе: Если правда, что сказывала по секрету Макарьевна, якобы больной гость совсем загадка живая, то, конечно, надо его задержать. Любопытно, что из этого выйдет. Макарьевна, вызванная тоже на совет, твердила одно: грех, грех вспомнить притчу евангельскую. Да, приметы верные и хорошие. Чужой покойник в доме благодать — думал капитан. Иные люди, да и в ином месте, да и в иное время, без сомнения, при таких обстоятельствах, далеко не заурядных, постарались бы как можно скорее сбыть с рук подобных гостей. Но капитан, супруга его и Макаревна решили вместе совершенно обратно. «Пускай у нас поврет Бог с ним. Дело Богу угодное. Отпоем и похороним» сказали они капитан искренне а капитанша и макарьевна себе на уме сходил сам пандур поглядеть на молодого купчика и удивился молодец чудно очень дышал будто собака пробежавшая несколько вёрст не хватало только чтобы он язык высунул и вывесил ведь ранинова был совсем жалкий и конечно ему неделю а может и всего дня 4 осталось жить Может Бакаревны и впрям права, утверждая, что это узрешиха. Если капитан такого слова никогда не слыхал, то всё-таки опасное положение больного было несомненно. Может быть у него в серёбра переломы, подумал капитан. От того и грудь болит, и вздохнуть не может. Когда было решено, что Постухов с сыном останутся в усадьбе, то старику просто сказали: пока не отправится немножко молодец сыду ничего не сказали а сами хозяева с приживалкой повторяли пока не помрёт и все были довольны но менее всех старик пастухов он конечно благодарил но имел вид растерянный от неудачи понятно много любил он единственного сына Но дела его были настолько важны, денежные и торговые, что он на третий же день не усидел и объяснившись с капитаном, собрался уезжать, при поручив сына добрым людям. А добрые люди, капитан и Макарьевна, гречью обещались купцу не отходить ни на шаг и всячески беречь больного и ухаживать за ним. И всего-то ещё на каких-нибудь 3-4 дня ухода, говорила Макарьевна. Придёт старик через 5 дней или 6 и попадёт уж как раз к похоронам. Старик Посухов простился с сыном и уехал, а больной стал умирать в доме Пандура. Макарьевна почти не отходила от него и сидела в кресле около его постели с целыми днями, а ночью укладывалась спать на полу подаст слаб матрас. Капитан часто среди дня приходил посидеть с больным, но беседовать много было нельзя. Молодой купчик был слишком слаб, и еле ворочил языком и всё дышал, как борзая после погони за зайцем. Вот век живи, век учись, думал и часто говорил жене капитан, узревши ха, и не слыхивал. Ждала однако на это ни разу не отозвалась ни единым словом. О про себя думала: дурма, Кариевна, нечто можно это к шутить. Скажи-ка, вот кому это слово раза три, да по-вразумительный, как раз и догадывается человек.